Александр Дедов. Поклонись. Двигатель самозабвенно тарахтел пулемётной очередью. Грязный зелёный автобус АМОФ-15 подпрыгивал на кочках, противно скрипя рессорами. По крыше забарабанил град. Лёд сыпался из тяжёлых поморских небес без грома, без дождя, без ветра. Тонкие непрозрачные пластинки напоминали выбитые зубы. И Серпин против Ули вспомнил великое отступление. Вспомнил себя придавленного тушей коня где-то между Вильно и Минском. Вспомнил удар траншейной дубинкой, навсегда лишивший его красивой улыбки. Немцы любили экономить патроны, но Серпин привык думать, что они добивали врага рукопашно, удовольствия ради. Он достал портсигары из внутреннего кармана плаща, вынул папиросу и зажёг её уцелевшими клыками. В детстве Серпин очень гордился умением зажигать спичку одной рукой, об любую поверхность. Кто бы мог подумать, что этот бесполезный, казалось бы, навык будет спасать его уже взрослого и покалеченного. После падения с лошади пальцы правой руки превратились в уродливое месиво. Хирургу удалось сохранить их все. Вот только годились они теперь, только чтобы показывать дорогу размашистым жестом. Серпин за их хвастки чиркнул спичкой по стеклу, И поднёс наврождённый огонёк к папиросе, пыхнул, раскурил, глубоко затянулся. Табачный дым дарил приятную тяжесть. На войне оно ведь как: если не стреляешь и не спишь, то куришь. Если куришь, стало быть, ещё дышишь. А если дышишь ещё живой. Иван Иванович, вы бы окошко открыли, а то душно, неприятно от дыма. Там рукоятка снизу, сказал водитель автобуса. Серпин послушался, повозился секунду-другую с механизмом и открыл таки окно. «А ты воевал, Тимас Кайнен?» — спросил Серпин у водителя. «Большой войны самый краешек застал, зато гражданский хлебнул досыта. Водителем был. Самого Анти Кайнена возить доводилось. И что, не куришь?» «Нет, Иван Иванович, как-то не привыклась. Запах табака не люблю». «Скажешь, что водку не уважаешь, и с бабами не валяешься. Я подумаю, что мертвец меня везет». «Ха-ха-ха!» — -ха", усмехнулся водитель. «Нет, это дело по мне. Уважаю». «Вот и правильно. Иных занятий в деревне мало. Самогон да бабы, бабы да самогон. С отчетами в Архангельск раз в неделю будем ездить, а остальное время мелкие поселковые дела. Коли уж до бабы водки интереса нет...» Даже если не мертвый, то умрешь со скуки. Автобус вторгся в грозовой фронт. Триста метров позади, сухо, и светит скупое северное солнце, а впереди дождь с стеной. Лиловые всполохи молний прочерчивали небо, оставляя в воздухе запах бури. Дождь бил в приоткрытое окошко. Чтобы впрок, Серпин докурил еще одну папиросу, выбросил окурок и закрылся от непогоды. Дорогу подмыло, автобус заносило на поворотах, И Тимас Кайнену пришлось сбавить скорость. Плоская, как блюдце равнина, приобрела заметный уклон. Заносы стали сильнее, но опытный Тимас Кайнен справлялся. Вдалеке раскинулась низменность, виднелся узкий полумесяц морского побережья. Между неуютным каменистым берегом и пригорком располагался мрачный поселок. Огромные деревянные дома по северной традиции с хлевом, сеновалом, жилыми комнатами под одной крышей. Они образовывали ровный, почти идеальный круг с чистоколом в центре. «Я вырос в Пиалк-Ярви. Карельская деревушка, та еще дыра, если честно», — сказал Тимас Кайнен, покрутив кончик белобрысых усов. «Однако ж, если сравнивать, то Пиалк-Ярви — цивилизация. А тут будто на тысячу лет назад вернулись». «Так и есть, Толя. Ты не теряй уверенности в советской власти». Здесь как раз, к месту работники ликбеза, ничего, повоюем за грамотность, повоюем. Ливень прекратился, небо лениво отплювывалось остатками колючей мороси. Вечерело, серо-багренный закат навис над темным, почти черным морем. Тимас Кайнен остановил автобус посреди села. Электрификация сюда еще не дотянулась, не было и телеграфных столбов. Безрадостная, мрачная, абсолютная глушь. Встречали чужаков трое: высокий, слишком чернявый для помора человек в просторных белых одеждах и два дюжих мужика со свечными фонариками. "Какой что-то воля чернобожая принесла?" спросил чернявый. "Глав полит просвет нарком проса РСФСР". Серпин вынул из кармана корочку и раскрыл её перед самым носом Верзилы. "Учить вас грамоте приехали. Чемусь учить?" «Мил человек, грамоте. Читать, писать, счет вести. Я учитель». «А мы так читам и писам, и мил человек. Умеем мы. Ксюшки старые имеем мы. Да и со счетом беды нет». А из Архангельска поступила информация, что село у вас тотально неграмотное, что элементарным основам арифметики не обучены, что всем указам партии сопротивляетесь и прочее, прочее. «На вот, что тут написано?» Серп, опираясь на трость, всем весом заковылял к одному из мужиков. Он протянул ему агитационную листовку с жирным заголовком: "Комсомольская Пасха вылыска на богов, попов, святых чертей". Человек взял листовку, покрутил её так-эдак, почесал косматую белобрысую голову. "Не, не разумею, что написано. Не по-нашински, а по-вашински. Это гак". Мужик зашарил по карманам, закрутился Но чернявы верзило его опередил, выудив из складок своих белоснежных одежд небольшую книжецу. "А она вот тебе, Ксюн жечка, молимся об ей". Молитвенник стало быть. Серпин принял из рук мужика маленькую книжку в кожаном переплёте, раскрыл. Перед его глазами заплясал нечитаемый текст из кружочков, квадратиков, чёрточек и петелек. "Глаголица. Тимосканин, ты прав оказался". На тысячу лет тут люди опоздали. Сложная предстоит работа. На грани, я бы сказал. — Куда опоздали? — спросил второй мужик, все это время угрюмо молчавший. — В цивилизацию. — Где у вас тут, сельсовет? Надо с главой, парой словечек, перекинуться. — Нет тут никого, мил человек. Был тут и один. Одежда черна да кожана, усы рыжи, что лисий хвост. Мало пробыл, уехал аккурат, под переплута в день. Также, если есть что до нас сказать, со мном говори. Чернявый с явно недовольным видом протёр переплёт молитвенника рукавом. И что, совсем никакой советской власти? Серпин почесал лоб. Да уж, полная у вас тут глушь. Тогда ведите на начлек. Яй свободный угол. У нас чужаков не любят, скрипнул чернявый. Но имеем мы таком заповедь: дать и человеку кров, если нужда есть. «Идемте, к лютобору вас посели мы, а вось пройти не буду!» Тущие огоньки свечных фонариков едва освещали дорогу. Тени дрожали и прыгали, будто живые. Чернявый человек в белых одеждах представился Мариславом. Он вел гостей по широкой улице. Домов здесь было несколько десятков. Однако местные не спешили показываться. «Народ, не звыкшиеся, с чужаками!» — пояснял Марислав. «Я не пометаю». «Жабы последние века здесь жили, чужаки!» «Века?» — удивился Тимас Кайнен. «Тебе-то лет сорок от силы!» «Века, века!» — Марислав хитро улыбнулся. Хромая, опираясь больной ладонью на трость, Серпин достал из кармана портсигар, подцепил папиросу, чиркнул спичкой по штанам и подкурил. «А я тебе говорю, Тимас Кайнен, не теряй уверенность в советской власти. У меня легко еще не было». «А это, кажись, самый трудный мой бой на поле науки». Марислав привел гостей к почерневшему от времени дому, угрюмому, как и всякое жилье в поселке. Они миновали лестницу, переступили порог. Внутри было темно, жутко воняло в вяленой рыбой. Марислав чиркнул кресалом по куску кремня, искры ударили по фитилю масляной лампы, комната оделась в рыжие. То же самое он повторил и с лампами в разных углах просторной комнаты. Пошарив взглядом по комнате, Серпин увидел источник вони. На печи, поверх куска дерюги, лежал почерневший труп. Крючковатые его руки лежали на впалой груди, чёрные пальцы с пожелтевшими ногтями крепко сжимали букетык трав. Рот широко открыт, застыл в вечном крике. "Это что такое, мать вашу?" Серпин сдвинул картуз на затылок. Лёд обор, вещий мертвец, егойный дом это. Морислав открыл ставни, и в комнату ворвался ветер. Труп лежал головой к окну, прохладные порывы заиграли на нем, как на флейте. Казалось, что из широко открытого рта льется шепот. — О, она быри и мовит! — воскликнул Морислав. — О вечном же чё? Серпин бросил окурок на пыльные доски и со злости растоптал его здоровой ногой. — Мракобесы хреновы! — Зови еще мужиков! — Морислав! — Для чего? Серпин достал из опазок и маузер, прицелился и выстрелил в ногу одному из мужиков, стоявших чуть поодаль от Марислава. Косматый бородач только и успел ойкнуть, а после рухнул, как срубленная березка. Потому что один нормально покойника не зароет. «Сегодня у нас первый урок. Научим вас светским традициям похорон!» Второй мужик помог раненому товарищу подняться. Со смесью злобы и страха посмотрел на чужаков. «Мы ж к вам со всем душом. Мы ж вас...» По всем заветам, товарищ, покиньте помещение вместе с раненым, а после возвращайтесь с подмогой. Будем вещи его хранить. Снова пошёл дождь. Трое мужиков, споры работая лопатами, копошились в грязи, отбрасывая в сторону влажные комья. Серпин держал их под прицелом, и, судя по кротости копавших, один из мужиков рассказал, на что способно оружие кривого колеки. Не можно покойника узять верещал Морислав: "Не можно! У него клыки с горбом вырастим, Затаскуя, кровь за тоскую, повертается кроубити, у пёрёгом за стане, не можно, мел человек. Отставить Маркабеся, товарищ. Копать. Мужики явно не желали долго мокнуть и закопали вещего быстро. На курган чёрной земли они уложили камни. Человек 15, что пришли поглазеть на похороны, угрюмые и нечёсаные, одетые неброско даже по крестьянским меркам, стали неторопливо разбредаться по домам. Через несколько мгновений Серпин и Тимас Кайнен остались вдвоем из свежей могилы. «Откуда у вас пистолет, Иван Иванович?» «Выдали, как военно обязанному». «Я ж тебе говорил, мне самые сложные ученики достаются. Учить людей под прицелом...» Тимас Кайнен нервно подсукал зубом и крутанул ус. «Зря вы так с ними. Мы же только приехали». Ничего страшного, если бы другой дом поискали, или в хлеву в конце концов поспали бы. Надо же как-то людей расположить. Вот поэтому, Толя, одни автобус водят, а другие борются с неграмотностью. Мягкий ты для северянина. Я уже несколько лет на этой должности. Почитай, кое-чего понимаю в людях. Вот в деревне, что в налоги у дворян были, они хлебом-солью встречают. Как скинули барина, так с радостью тянутся к знаниям. Взрослые люди, не росы совсем старики, а как дети радуются, что газету могут сами прочитать. Обывал я в деревнях старообрядческих, мракобесие, серость и ныне, на всю деревню только один поп умеет читать. И люди вот точно так же сопротивляются свету науки. А ты возьми да подумай, Толя, есть ли будущее у такого человека при коммунизме? Нужны ли мы ему? А главное, он нам. Для них знание, как яд. Одни подохнут, цепляясь за свой старый мир, а другие выживут и станут сильнее. Не теряй то ли уверенности в советской власти. Серпин вышел во двор и неторопливо побрел в сторону автобуса. Ему отчего-то казалось, что в салоне остались важные документы. С просонья Серпин забыл трость в доме и с удивлением обнаружил, что искалеченная нога больше не болит и той же длины, что и здоровая. «Кромоногой рыбак, что без яйка и лдак!» Где-то в темноте каркал Морислав. «Годный, да не до конца! Ему самомусь, и уж не до конца! Ха-ха-ха-ха!» Серпин пошел на звук. Из-за рваного края крыш выглянула полная луна. «Поклонись, переплут, умил человек! Поклонись и покайся! И ноги знову!» «Застанут едновеликами, и ладонь буди в кулак делайтесь, будешь с нами по рыбу в море ходить!» Серпин посмотрел на свою искалеченную руку, та была без перчатки. Попробовал сжать кулак, пальцы послушались. «Поклонись, мил человек!» Серпин вышел на край поселка, и показалось ему, что путь этот получился каким-то очень уж долгим. Он посмотрел на небо и обнаружил, что у луны есть зрачок, И из Полинска это око следит за ним. Вот уж и автобус показался. Серпин приоткрыл дверцу и чуть не сблевал от смрада гнилой рыбы. Морислав сидел на месте водителя, вцепившись в баранку. Одежды его были мокрыми, а сам он покрыт какими-то ракушками, песковым гирляндами, водорослями. Поклонись переплуту. На Серпина смотрело чудовище, лишь отдалённо напоминающее человека. Оно широко раскрыло рот, обнажив несколько рядов тонких зубов игол. Борода его беспрестанно шевелилась перепончатыми, похожими на ершины и плавниками. — Поклани! Серпин вскрикнул и раскрыл глаза. Над ним освещаемой огоньком масляной лампы нависло курносое лицо Тимас Кайнена. — Иван Иваныч, чего кричите? Сон страшный? — Сон, сон... Пробугнил Серпин привычным движением, нашаривая портсигар. Найдя папиросу, он решил не травить товарища едким дымом и вышел на крыльцо. Закурив, Серпин увидел, как вдали к берегу причаливает небольшая лодья. Он бы не заметил её, если бы не несколько фонарей в руках суетящихся людей. Фонари почему-то светились синим, но сонный Серпин совершенно не придал этому значения, решив перехватить ещё пару часов сна перед тяжёлой работой. Серпин вернулся в дом и постарался удобнее устроиться на широкой лавке. Серпин проснулся раньше Тимас Кайнена, вышел на крыльцо и обнаружил, что дверь их временного приюта исписана глаголицей. На крыльце, прямо перед ступеньками, кто-то выложил фигуру рыбки из кишок и кусочков мяса. Все это художество жутко воняло. Если бы на дворе не стояла ранняя весна, собралось бы целое облако мух. Мракобесы! Хреново, прошептал Серпин, повторяя набивший оскомину ритуал: чиркнуть спичкой почему-нибудь, чтобы добыть огонь. В этот раз под руку попались деревянные перила. Не успев сделать первую затяжку, Серпин увидел на побережье толпу. Ощущая необъяснимое беспокойство, он решил пойти и посмотреть, что там происходит. Наваливаясь на трость правой стороной тела, стараясь поудобнее ставить больную ногу, Серпин не шёл, но очень быстро хромал. Доброй четверть часа заняла у него прогулка от дома до берега. На берегу собрался, пожалуй, весь посёлок. Люди обступили причалившую лодейку. Её серпин видел ночью, когда выходил покурить на крыльцо. И то было весьма и весьма странное посудина. Доски посерели и растрескались, будто топляк подняли с дна, высушили и дали ему второй шанс. Парус выглядел под стать, ткань покрывали ленты высушенных водорослей, ракушки и чёрт его знает, что ещё. В лудке лежала мёртвая беременная женщина, совсем ещё молодая, светленькая, простоволосая, в красивейшем платье с великолепной вышивкой. Ой! завыла бабка в чёрных мешковатых одеждах. Следом её вздох подхватили и другие старухи в чёрном плакальщицы. Куды средилась та мила подружка любовная, до да по бы сегодняшнему то полному дню, сол на песливому? Снырялись в лёгкое это, а ты и валетнее платьице. Так я ещё не тата, ведь пора не то вемечка. Старуха встала у самого киля ладьи, продолжая читать заунывный причет. За её спиной нестройным хором подвывали другие плакальщицы. Крепкие мужики столкнули ладью и остались на берегу, а чернявый волх, держа в поднятой руке факел, двинулся в воду следом за последним пристанившим у сопшей Протискиваясь сквозь толпу, шипя и морщась от боли, Серпин подошёл ближе. Вязер приподнял угол домоткани, и Серпин увидел, что труп положили поверх штабеля букварей и тетрадей, которые он легкомысленно оставил в автобусе. "Мрак обесы!" закричал Серпин, нашаривая левой рукой пистолет. Морислав обернулся и без тени страха посмотрел на чужака-колеку. "Рыбники за душою гремячной, ладко пославшие Хагибе за рожжек благодарим и княже. Душак переплуту, забредя в море по грудь, Вольф метко швырнул факел в лодку, и там мгновенно вспыхнуло. Ветер вдруг стал сильнее, заполнил грязные паруса и понёс ладейку в последнее путешествие. "Какой я тебе, княже, сука?" Серпин достал пистолет, трясущейся рукой навел ствол на Марислава. Люди ахнули. И ушли с линии прицеливания, но почему-то не спешили уходить совсем. Вольф замер на берегу сукаризной глядя на учителя. Застрелю, мразь, кричал Серпин, крепче сжимая пистолет. Не надо, Иван Иванович, пощади, дети. Тимо Скайнен свалился как снег на голову. Коренастый Карел буквально повис на руке Серпина, заставляя опустить ствол. Они ж не со зла, они ж с горя. — Сами виноваты, что в дом не унесли букварей эти. Я как во двор вышел, аж вспотел, забыли мы. Наши упущения. Не стреляй, Иван Иванович, тебе их еще учить. Серпин послушался и медленно убрал пистолет. — Вот и хорошо, Иван Иванович, — щебетал Тимас Кайнен. — У меня бензина еще много, в Архангельск съезжу, привезу учебники. Денечек лишний, туда смотаюсь, а завтра уже тут буду. Утрясем. Серпин сощурился и посмотрел на Тимас Кайнена. Презрительно, как на труса. «Ну, раз уж ты их так любишь...» «У тебя день. Обойдемся пока подручными средствами. Я не знаю, что ты будешь начальству говорить. Подумай об этом сейчас!» «Подумаю, конечно. Пойду пока автобус прогрею. Дорога тяжелая...» Серпин смотрел, как коротконогий Тима Скайнин бежит к своей любимой машине. Люди продолжали стоять на берегу, провожая взглядами горящую ладью. «Это моя женка была...» Пробосил бородатый здоровяк с перевязанной ногой. Это в него вчера стрелял серпин, но снёсёг было. Скорая переплутова ночь, она и так с беспокоем. А тут ты громыхаешь, смертным своим железным ранишь, а я домой весь в крови. Перепугалась моя Дана. Сердеечко не сдюжило. Детко наше в брюхе у ней ешо вмярало какой-то час. крутила, вертела плотью, да и притихла. Всё ты у меня отобрал, Иван Иванович. Всё моё забрал. А у тебя забирать нечего. Голый ты ходишь сам, а внутри змёртвый уж. Серпин не знал, что ответить. Он всегда обретал смирение перед чужим горем. Где-то на пороге сознания маячило чувство вины, но он его прогнал легко. как и делал это каждый раз в бурях совести. «Все мое забрал, а у тебя забирать нечего», — мысленно повторил он страшные слова. «Я бы и рад тебе отдать, братец. Да там уж война постаралась. Не поживишься». Автобус уверенно полз по пригорку. Серпин проводил его тоскливым и злым взглядом. «Мягкотело этот, Тимас Кайнен. Сердечный слишком». Но где-то за забором, выученного цинизма пряталась благодарность. По-своему прав, Карел. Нельзя просто так людей стрелять, ведь в конце концов советская власть это власть простых людей, и для простых людей нужно понимать, что не все встретят новую жизнь с радостью, и что время должно пройти, прежде чем социализм начнёт давать свои плоды. Свиннец неба порезали тощие солнечные лучики, погода менялась, И в такт этой музыке природного благоденствия заныли старые раны. Исколеченная нога горела огнём, негнущийся палец правой руки трясло так, будто по ним пустили ток. Болели даже давно опустившиеся дёсны. Ух, серпин чиркнул спичкой по штанине, прикурил, так вроде бы легче. Повоюем, каналья обратился он непонятно к кому. Повоюем! В посёлке людей осталось немного. Кто-то ушёл в море по рыбу, кто-то в лес собирательствовать. В округе не имелось полей, и Серпин понял, что местные не сеют хлеб, довольствуясь лишь дарами природы. Кои-какие дворы держали немногочисленную животину, но в целом же народ не спешил расставаться с первобытной жизнью. Недалеко от берега расположился полупустой навес для дров. Серпине удалось созвать сюда десятка-полтора человек, в основном баб и чумазую белобрысую ребятину. — Это буква А, — начертил прутиком на песке. — А это буква Б. Если сложить вместе, получится БА-БА. Поняли? Вот так буквы складываются в слова. — Как А что БА-БА? Сухонький старичок с длинной седой бородой внимательно следил за прутиком в руке Серпина. — Начаркал ты честь на песке. — Вот тоже, моя жёнка... По юных лад была всем бабам баба. Да, взмярвла, юж. — Не так, дедушка, — ответил Серпин терпеливым тоном. — Я не саму бабу рисую. Это слово. Звуки А и Б складываются в слово «баба». Понятно? — Голову морочишь! Дед махнул рукой и почесал тощую шею. — Откуда ни возьмись, появился Марислав. Он оперся на оградку обеими руками и внимательно посмотрел на художество Серпина. — Часть там у тебя, княжа? — спросил Волф. — Княжа. Опять это чертово слово. Серпин, морщась, слегка наклонился, чтобы поднять прутик с колоды. — Это буква А. — прутик вывел на песке три одинаковые линии. — А, — повторил Морислав, — это буква Б. — А. полумесяц чёрточка ещё чёрточка б снова повторил Марислав и кивнул А вместе будет баба каковы наших ксюньках сказал Марислав А мы других письмен имеем А ну как оно далей Это буква в два полумесяца и длинная вертикальная чёрточка а теперь ставим рядом букву а «Ва-ва!» — прочитал Морислав. «Ха! Како в молитвеннику! А вы других письмен!» Серпин против воли вспомнил старообрядческую деревушку, о которой рассказал Тимас Кайнену. «Безграмотное большинство и лишь один человек, умеющий читать. Невелика разница. Там был поп, а здесь — волфх. В прошлый раз ему удалось худо-бедно обучить грамоте добрую четверть крестьян. Облака окончательно испарились». Было солнце щедро поливало берег тусклыми лучами. Ах ты ж, едрит твою безберегу, ругал садет. Он сидел близко к краю навеса в рубахе с закатанными рукавами, и там, где солнечный свет лезнул в жилистую плоть, кожа зашелушилась мелкими розовыми хлопьями, будто перхотью. Не, с привыклись мы к солнцу, княже, говорил Морислав. Тут и оно жатко бывает: чешуимость, обгораема. Сами собой вспомнились университетские годы. На одной из лекций Серпин слышал, что браки с близкими родственниками вредны, что такая связь не только аморальна, но и способна принести непредсказуемые болезни потомству. Наверняка селяне, застрявшие где-то в Железном веке, жили без притока свежей крови очень, очень долго. Серпин еще несколько часов к ряду обучал людей азбуки. Видно было, что к делу сему они интереса не имеют. И не расходится только потому, что грамоту с охотой изучал Вольф. Пожалуй, самое важное здесь человек. Когда серпин вернулся к дому Лютослава, кто-то уже убрал с порога гнилое мясо. Однако на полу появились непонятные слизи и грязные следы, словно бы человеческие ступни, но с перепонками и оттопыренным в сторону большим пальцем. Хотелось бы утягнуться про мракобесов в своей обычной манере, но сил на недовесть уже не осталось. Зайдя в дом, Серпин затворил дверь на засов и, для верности, подпёр её башенкой пустых ящиков. Какого-то серьёзного сопротивления тому, кто захочет оказаться в доме, они не окажут, но поднимут шум, если каким-то образом дверь удастся открыть. Он зажёг лампы, затворил и проверил ставни, и только потом, вытянувшись на широкой лавке, позволил себе закрыть глаза. Жутко гудела нога, ныли и сколеченные пальцы, но найдя удобную позу для сна, Серпин уснул почти мгновенно. В доме стояла кромешная тьма, стало зябко, откуда-то потянуло холодом. Серпин грешил на окно и, нашарив в темноте свою трость, неуклюже заковылял наугад. Нащупав ставинь, Серпин обнаружил его запертым и решил, что со светом будет лучше. Нашёл свечу, зажёг, затем зажёг лампу в углах комнаты. Исколеченные конечности затекли после сна, и Серпин потратил ещё несколько минут, чтобы в очередной раз побороть увечье. Он сунул руку за пазуху, искать папиросы, но обжёгся пустотой. Нет, куривы-то на месте, а вот пистолет, единственная защита в этом диком краю, куда-то пропал. В потайном кармашке всё ещё лежали две целые обоймы, но что с них теперь толку? Серпин тихонечко завыл. Без всякой надежды заглянул под лавку, пошарил возле печи, заглянул в подпечник пусто. В голове сразу всплыли гадкие воспоминания. Неподъёмный труп лошади, развесёлая немецкая речь, глухой свист траншейной дубины, как и тогда. Серпин сейчас почувствовал себя маленьким и несчастным. Вместо мёртвой лошади дом мертвеца, вместо немцев суровые дикари. Черет за дубинкой. Что же будет вместо неё? Зная, что толку в этом никакого нет, Серпин пошёл проверять дверь. Засов и ящики, ожидаем, оказались на месте. Да откуда ждует мать твою растак? Его обокрали спящего это без сомнений, вот только кто и как. В дальнем углу дома по ногам заметно тянуло холодком. Серпин убрал в сторону половик и обнаружил лючок, узенький. Человек его комплекции едва и два сможет протиснуться. Люк имел петли для замка, но самого замка не было. Очевидно, крышку подпёрли чем-то снизу, чтобы не проваливалась. Серпин, облокатившись о стену, перехватил трос здоровой рукой и несколько раз силой ударил. Снизу что-то хрустнуло, и люк провалился под собственным весом. Серпин, терпя жгучую боль в правой ноге, опустился на колени, глянул в люк. На песке лежал сломанный подпор, сучковатая ветка. В темноту уходила цепочка следов перепончатых ног. — У-у-у, мракобесы! — проскулил Серпин и погрозил кулаком темноте. Лестницы вниз не имелось, от люка до земли полтора метра, калеке не спрыгнуть. Погоня бессмысленна, только и оставалось попрощаться с оружием. Без пистолета испарился весь гонор, а старые страхи один за другим вылезли из сундука, запрятанного на окраине мыслей. — Калека! — думал про себя Серпин. Отними Маузер, остаётся жалкий коллега. Чёрт его жалость к себе. Сладкий яд, тягучая патока. В ней тонешь, как муха в меду. И если не перебороть это гадкое чувство, сердцем погибнешь, превратишься в живой труп, ходячий, говорящий, жрущий и испражняющийся, но влачащий жизнь пустую и безрадостную, то был самый большой страх Серпина. хуже немецкой дубины». Собрав волю в кулак, Серпин только сейчас вспомнил о Тима Скайнине. «Тот должен приехать завтра, с подмогой, с учебниками и тетрадями. Дело будет делаться, война продолжится. У всякого яда есть антидот, и надежда — лучшее средство от жалости к себе». Посчитав, что засова на входной двери недостаточно, — Серпин с огромным трудом запер люк, засунув в патрон маузера в петли для замка. Затем неторопливо перенес ящики на люк. Если запор не удержит, пусть они свалятся на голову незваному гостю. «Не нужно сомневаться в советской власти, Ваня», сказал Серпин самому себе. «Еще повоюем». Серпин проворочился до самого утра, но так и не смог уснуть. Он решил отпереть дом только когда снаружи послышались оживлённые голоса. Они как убьют меня, подумалось вдруг. Я ж теперь для них что котёночек, бери до души. Но в это вера не была. Хотели бы убить, убили бы ночью. "Товарищ!" крикнул Серпин мужику, несущему подмышкой гуся. "Скажите, кто украл у меня пистолет, и вас вознаградят. Всех накажут, кто не сказал, а вас вознаградят". «Да уйди, холера!» Мужик раздраженно оттолкнул с дороги Серпина так, что жгучий приступ боли прострелил тому всю правую часть тела. «Переплута в день скоро! Не до тебя!» «Товарищи! У кого мой пистолет?» Грозный еще день назад, сегодня Серпин представлял собой жалкое зрелище. Все меньше в его голосе оставалось мужество. Все больше было мольбы. «Товарищи! Пожалуйста!» Но его игнорировали. «С калекой это запросто!» Сельчане словно бы изменились. Их лица сделались вдруг одутловатыми, как с перепоя. Глаза у многих были на выкоте, у иных уголки ртов безвольно свисали вниз. Да чего же уродливые, с отвращением подумал Серпин. Не, тут явно в почёте женить бы на своих дочерях и сёстрах. Почти весь люд стекался к центру села, где кованому резному частоколу, что зловеще возвышался над домами. Не оставалось ничего лучше, кроме как плысти следом за всеми. Вблизи оказалось, что чистокол этот, составленный из идолов, резьщик старательно выдолбил в круглике чешую, плавники, постарался над диковиным узором. Верхушки же этих столбов венчали остроголовые рыбьи морды с раззявленными пастями и искусно вырезанными зубцами-спицами. В центре конструкции высился громадный столб Он оказался настолько высоким, что Серпин и представить не мог, из какого дерева его сделали. Сверху на толпу мрачно глядела толстогубая и глазастая голова, тоже рыбья, но мастер придал её взгляду осмысленность и, кажется, даже укоризненность. Вокруг столбов люто оставлял всякую живность: свиней, овец, домашнюю птицу в деревянных клетках. Кто-то даже привёл быка и привязал возле столба. Здесь готовилась щедрая гекатомба. А, княже, серпнул слушал ехидный голос Марислава у себя за спиной. "Знаву ты со своим науком. Ну как научил? Какой я тебе княже, сука, издеваешься? Ты у меня пистолет украл, а? Тако ж ты княжи есть, пахне оття князем. Княже крову у жилах. А чухонцы твоего, чухонцы мы пахнем, дым, говно и сосны. А ты, о, другой человек. Смертострел твой малоший забрал. Рыбник, то есть. Скоро и приду ты, и старшай, и сам переплот придёт. Увидишь сам мел человек. Чего ж мучаетесь-то? Пистолет отобрали, а живого оставили. Я ж в человека вашего стрелял. Из-за меня баба беременная умерла. Чего не отомстили-то? Не можно, с искренней грустью ответил Марислав. Кров прольёшь на день в Чечней, пред переплутовым с ума сойдёшь. Но ну, мне порой. Марислав согнулся в полупоклонии и быстрой походкой побрёл куда-то прочь от капища. "Товарищи, жалобно кричал Серпин, верните пистолет. Оружие, сброя, смертострел. Вас не накажут, даю слово". Люди опухшие и угрюмые обходили Серпина по широкой дуге. Они устало брели каждый по своим делам и, казалось, кричащего. Колченогого человека для них не существует вовсе. «Пойдемте хотя бы продолжим урок, прошу вас, товарищи!» В толпе Серпин разглядел старика. Того самого, что уже был у него на уроке. «Това! Пшал, пшал!» Из-за туч выглянуло яркое солнце и лысина деда, и без того багровая, покрылась розовой перхотью. Руки, лицо, шея. Все его голённые части тела вдруг зашелушились. То же происходило и с остальными людьми вокруг. Шипя и ругаясь на своём диковинном старинном наречии, люди спешили домой. Улицы снова опустели. Тишина. Даже звери, оставленные на капище, вели себя на удивление смиренно. Уже перевалило за полдень, а Тимоскаенн так и не вернулся. Серпин пробовал стучаться в двери, но ему никто не открыл. Злой и раздрадованный, он вернулся на берег, под навес для дров. Его пища и инструмент, прутик, лежал на том же месте, где его оставили. А. Три черточки. А ведь прав Морислав Собака. Княже. Серпин в самом деле происходил из семьи обедневших дворян. Закончил педагогический в Петербурге еще до войны. Потом был мобилизован на фронт. Б. Две черточки и полумесяц. Бойцом он был храбрым. Успел побить и немцев, и австро-венгров, Но вот при обороне Минска беда настигла. Их кавалерийский полк попал в засаду. Серпин не помнил, как в него стреляли и как он оказался придавленным лошадью. В 2 полумесяца и черточки. Встреча с немецкой пехотой и роковой удар траншейной дубинкой зато запомнились прекрасно. Г. Две черточки. Грай в Воряняр разбудил его на обочине. Рёбра и нога сломаны, в месиво превратились пальцы руки. На серпину прямо полос вдоль дороги, испытывает чудовищную боль от каждого движения. Да. Три чёрточки перекладено два хвостика. Дорога мучений подарила спасение. Серпина подобрали крестьяне. Последнее, что он помнил это почти плоский небосвод над головой и заботливые прикосновения больших рук. Е. Четыре чёрточки. Его разбудила боль. Над ним нависло узкое, насатое лицо Гаврила Абрамовича Фельдмана, талантливейшего полевого хирурга, вынужденного выкреста и искреннего коммуниста. Эти факты он узнал от самого Фельдмана, когда тот, оставшись с пациентом наедине, начинал без умолку болтать. Симпатии к красным не одобряли офицеры, но талант хирурга заставлял их мириться. Как сам Фельдман смирился с нуждой принять православие в качестве пропуска из черты оседлости. Ж, шесть чёрточек из одной точки. Жестикулируя как заправленный дирижёр, декламируя горячо и убедительно, Фельдман вещал о серпе и молоте, что воспорядят над этой искалеченной страной, исцелят её и поставят на ноги. З, 2 полумесяца. Забавная ирония. Коммунизм в лице Фельдмана Спас жизнь потомственному дворянину. Когда чельзь зажела настолько, что можно было говорить, Серпин собственный и решил, что теперь он Серпин, Серпин Иван Иванович, из крестьян. Так он представился офицеру-распорядтелю военного госпиталя. Великая война породила великий бардак, и никто не обратил внимания, что ещё один человек потерял документы. А потом было поступление в Тверской учительский институт. Учёба экстерном, долгая работа с логопедом, чтобы избавиться от шипелявости, и две чёрточки и перекладинка. И вот он здесь. Серпин засыпал с мыслью о возвращении Тима Скайнена. Конечно же, думал он и о том, что для острастки накажет несколько человек, крепко накажут, чтобы остальным было не повадно. Хорошенько выспавшись, Серпин понял, что его заперли. Снаружи дверь звякнула железом, будто повесили петли с замком, ставни заколотили доской, хотя Серпин мог поклясться, что не слышал, как работают молотком. Оставалась надежда на люк. Но и та себя не оправдала. Крышку подпёрли чем-то снизу, шестом или стопкой чурок. Для верности Серпин даже попрыгал на люке, но тот не поддавался. Толя. Ну где же ты, собака? Не можно крову прольёшь на день в Чешнии, пред переплутовым с ума сойдёшь, вспоминались слова Марислава. Стало быть, потом будет можно. И фантазия рисовала самые разные картины расправы. Время до вечера ползло предательски медленно, и когда снаружи кто-то завозился с замком, серп обнажадовался: "Толя, Толя!" Но это был не Толя. На пороге стоял Марислав. в компании жуткого уроца, волхва в нынешнем обличии, удалось узнать только благодаря кошмарному сну, приснившемуся на медне. Борода и сплавняков, огромные, как от базетки, глаза, кривой рот, полный острых зубов. Спутник Марислава был голый, сутулившийся. Его чёрная кожа смолянисто блестела в свете масляных ламп. Рот на покатой и вытянутой башке был широко раскрыт. Глаза без век смотрели на Серпина внимательно, читался во взгляде злобный ум. Это же то же это, шептал Серпин испуганно. Это как это? Глубоководная рыба, слепленная по подобию человека, держала в руке краденый Маузер. Видно было, что она понятия не имеет, как им пользоваться. Это молодой рыбник довольно протянул Мариславу Родич, а скарай старшие придут. А тогда песня будет. Ану, Серпин протянул руку к маузеру. Отдай, а то поранишься ещё. Рыбы человек тряхнул пистолетом, надеясь на выстрел, и когда оного не последовало, над головой его загорелся жгутик с фонариком на конце. Такие же огоньки, пронзительно синие, Серпин видел на лодке в свою первую ночь в этом селе. Стало вдруг Так хорошо, что он забыл обо всём. Даже кривая кость и раздробленное колено перестали волновать. Мир исчез, остались только огонёк и серпин. Впервые за 10 лет он не хромал. Рыбочеловек легонечка подталкивал серпину, и тот послушно шёл вперёд. Привели его на капище. Люди, вернее, то, во что они превратились, самозабвенно готовились к празднику. Селяне разделись до нога, оскверняя своим уродством прекрасную лунную ночь. Растительность на телах мужчин походила на водоросли. Разновеликие головы были одинаково почеглазы. Одни из них разбухли, как утопленники, другие же напротив, иссохли и вытянулись. Женщины отличались от мужчин лишь наличием отвирших, сплющенных грудей с гроздьями и икринок вместо сосков. Серпин блаженно улыбался, послушно сел возле главного столба, завёл руки за спины и позволил себя связать. В глазах ребило от Безпрестанного мельтешения розовых тел, кричали жертвенные животные, суетились в клетках птицы, когда серп ин пришёл в себя, озверевшие селяне начали свою гекатомбу. Две бородавчатые рыбабабы истерично полосовали глотки большим чёрным петухам, брали обезглавленные тушки за лапки и словно огромными пернатыми кистями расписывали столбики старших рыбников. Совсем рядом отчаянно заревел бычок Но к счастью, наблюдать его мучения не пришлось из-за мельтешащих туда-сюда тел. Страшно было представить, что уготовлено самому Серпину. Его привязали к самому главному, переплутав у столбу, а это могло означать лишь одно он основное блюдо. Однако оставался шанс. Пока вокруг царила суматоха, можно попытаться перетереть путы, а столб из толпы показался Марислав. Плавнички его бороды беспрестанно шевелились, и оттого багровое лицо его походило на кусок гнилого мяса с копошащимися опарышами. — Княже! Вот он ты, княже! — Марислав держал в руках кривой костяной кинжал. — Ты не мысли, княже же, шибко вмяришь. Мучить и тебя буду. Крову пускать и покуда не помолишься переплуту. «И от кеды переплуте приди, Примешь смерть с радостем, А переплут избавит душу сбери, Легойный будешь!» Морислав, покачиваясь, двинулся вперед. Поигрывая кинжалом, он противно заклокотал. «Ножик две! Ножик мне!» Воскликнул он. Старый солдат приготовился с достоинством принять мучения, но в толпе вдруг истошно заорали. Серпин открыл глаза и увидел, как селяне бросились в рассыпную, а над поверженным, розовым рыбочеловеком склонилось долговязое, горбатое, тощее существо. Оно со аппетитом локало кровь из разорвтого живота своей жертвы. "Упырь!" заорали из толпы. "Бежи мы, люди добрые, бежи мы!" Марислав обернулся, вскрикнул и двинулся подальше от капища. Братец, провылупырь, по что вы меня взяли? Да, братец. А ну постой. Ну куда же вы? Я за вами сожгу за Грустно и одно было подземью туда. Подмога пришла откуда не ждали. Серп инстирично тёр путь о столб. Кустарная пенька поддавалась хорошо, но кожу жгло. Она слезала с запястий. Через какие-то мгновения под руками стало горячо и мокро от крови, но серп продолжал тереть чёртову верёвку. Ещё минутка, и пенька не выдержала. Серпин стряхнул запястье и кровь и собрал остаток сил, чтобы подтянуть ноги ближе. Справившись, наконец, с этой задачей Серпин развязал веревку на лодыжках, держась за столб, аккуратно поднялся на ноги и захромал прочь из села. Путь он держал к пригорку, к единственной дороге, что соединяло гиблый поселок с цивилизацией. За его спиной окричали селяне, плакали дети, громко вылупыри, наслаждаясь свежей кровью. «Серпин забыл о времени!» старался забыть о боли, уже близился пригорок, уже виднелась дорога в свете полной луны. Море вдруг застонало, низко и протяжно. Хромая вверх по склону, серпена остановился, на мгновение и оглянулся. Из воды показалась сперва испалинская голова, почти глаза и большой рот, совсем как на жертвенном столбе. В этом чудище он узнал переплута Морской бог неотрывно смотрел на Сярпина немигающим взглядом, и глаза его светились жёлтым, будто на горизонте зажглись ещё две луны. Переплут поднялся из воды по пояс, огромный, как крепость, следом над дровной гладью моря показались и другие твари. Всё та же кривая стать, пародия на человеческую, всё те же потухглазьи рыбьи рожи. Были они напорядок меньше переплута, но всё равно огромные рыбники. Серпин припустил вверх по склону со всей возможной прытью, одолев вершину, он упер руки в колени и согнулся, сблевав в пожухлую прошлогоднюю траву. Затем он вытял рот руковом плаща, выпрямился, чтобы отдышаться. Вокруг стало заметно светлее, будто бы сзади зажгли прожектор. Серпин обернулся и увидел, что переплут вышел из воды на берег. Древний бог смотрел на человеческую жертву, которая должна была достаться ему. В голове искрами зажглись чужие мысли на незнакомом языке. Чужая воля зашептала в голове без слов. Кровь пролил, разум потерял. Серп упал на спину, угодив в собственную рвоту. Крепко обхватив руками голову, он катался по земле, будто бы в голове его и вправду горел огонь. Кланяюсь. кричал он в темные небеса. «Богом признаю!» Тимас Кайнен глянул через плечо. Тюки с новыми букварями и тетрадями плотно связаны. На сиденьях удобно расположились два красноармейца с винтовками. «А я ей говорю! Маня, твоими щами можно мышей в погребке травить!» Сказал один из солдат и заразительно рассмеялся. Второй солдат подхватил его смех. И Тимас Кайнен против воли сам улыбнулся, хотя и настроение было поганое. Думы были об Иване Иваныче. Как он там без него? И будто угадывая мысли водителя, на пороге появился Серпин. Чудовищно грязный, в обмоченных штанах. Он опирался на какую-то гнилую корягу, как на костыль. Он громко засмеялся, указав левой рукой на автобус. Тима Скайнен дал по тормозам, и автобус повело влево. Солдаты чертыхнулись, крепко вцепившись в спинки сидений. Ты чего делаешь, дурень? Там Иван Иванович, глядите. Солдаты выглянули в окно и стали ругаться матом. Тима Скайнен открыл двери и выпустил их на улицу, где уже и крепкие красноармейцы, как пушинку занесли серпина в салон и уложили на пол. Коля когдажал, как осиновый лист, и один солдат снял с себя шинель, чтобы его укрыть. «Он же обоссанный!» — раздосадованно сказал второй солдат. «Ничего», — ответил ему сослуживец. «Постираем потом, херово ему. Помочь надо по медицинской части!» Серпин улыбался. В глазах его плясало безумие. «Толя! Бог есть, Толя! Я его видел!» Тимас Кайнен привычно крутанул кончик усы и посмотрел на учителя с искренней жалостью. «Что будем делать, Анатолий Анеевич?» Ожог совсем плохой. Поехали обратно в госпиталь определим. Нового учителя, наверное, ждать придётся. Застрякал привычный в очереди двигатель, зашуршали покрышки по каменистой грязи. Солдаты вернулись к своей нехитрой забаве травить байки. Из-за серых тяжёлых туч показалось солнце. Тимосканин небрежно смахнул с шеи народившуюся розовую перхоть, замотал шею платком и поднял воротник куртки выше. Дорога предстояла долгая.